«Я уже потерял счет вокзалом, очередям у котлов на продовольственных пунктах, жестким скамейкам в вагонах, но вот передо мной замелькали до да более знакомые виды, от которых начинает щемить сердце. Они проплывают в красных от заката окнах вагона. Деревни с соломенными крышами, нависающими над белеными стенами домов, как надвинутые на самый лоб шапки». Продолженные поля, отливающие перламутром в косых лучах вечернего солнца, фруктовые сады, амбары и старые липы. За названиями станций встают образы, от которых все внутри трепещет. Колеса все грохочут и грохочут. Я стою у окна и крепко держусь за косяки рамы. Эти названия — пограничные столбы моей юности. Заливные луга, поля... Крестьянские дворы, по дороге, идущей вдоль линии горизонта, одиноко тащатся подвода. Точно по небу едет. Ждущие у шлагбаума крестьяне, машущие вслед поезду девочки, играющие на полотне дети, уходящие вглубь дороги, гладкие неразбитые дороги, на которых не видно артиллерии. Вечер, если бы не стук колес, я, наверное, не смог бы сдержать крик. Равнина разворачивается во всю ширь. Вдали, на фоне бледной синевы, встают силуэты горных отрогов. Я узнаю характерные очертания Дольбенберга с его зубчатым гребнем, резко обрывающимся там, где кончаются макушки леса. За ним должен показаться город. А пока что все вокруг залито уже меркнущим золотисто-алым светом. Поезд громыхает на кривой, еще один поворот, и что же? Там, далеко-далеко окутанные дымкой, темные, завиднелись и в самом деле тополя, выстроившиеся в длинный ряд тополя, видение, сотканное из света тени и тоски. Поле медленно поворачивается вместе с ними, поезд огибает их, Промежутки между стволами уменьшаются, кроны сливаются в сплошной клин, и на мгновение я вижу одно единственное дерево. Затем задние снова выдвигаются из-за передних, и на небе долго еще маячат их одинокие силуэты, пока их не закрывают первые дома. Железнодорожный переезд. Я стою у окна, не в силах оторваться. Соседи, готовясь к выходу, собирают вещи. Я тихонько повторяю название улицы, которую мы пересекаем. Бремерштрассе, Бремерштрассе. Там внизу велосипедисты, автомобили, люди. Серый воздух, серая улица. Но она берет меня за душу, как будто я вижу свою мать. Затем поезд останавливается, и вот я вижу вокзал. С его шумом, криками... и надписями. Я беру в руки винтовку и неловко спускаюсь по ступенькам. На перроне я оглядываюсь по сторонам. Я не вижу ни одного знакомого среди всех этих спешащих людей. Какая-то сестра милосердия предлагает мне выпить стакан кофе. Я отворачиваюсь. Уж больно глупо она улыбается. Она вся преисполнена сознанием важности своей роли. «Взгляните на меня!» Я подаю солдатику кофе. Она говорит мне, братец. Этого еще не хватало. С привокзальной улицы видна река. Белая от пены, она с шипением вырывается из шлюза у мельничного моста. У моста стоит деревянная сторожевая башня, перед ней большая липа, а за башней уже сгущаются вечерние сумерки. Когда-то мы здесь сидели и частенько, Сколько же времени прошло с тех пор. Ходили через этот мост, вдыхая прохладный, чуть затхлый запах воды в запруде. Мы склонялись над спокойным зеркалом реки выше шлюза, где на быках моста висел зеленый плющ и водоросли, а в жаркие дни любовались брызгами пены ниже шлюза и болтали о наших учителях. Я иду через мост, смотрю направо и налево, В запруде все так же много водорослей, и все так же хлещет из шлюза светлая дуга воды. В здании башни перед грудами белого белья стоят, как и раньше, гладильщицы с голыми руками, и через открытые окна струится жар утюгов. По узкой улочке трусят собаки, у дверей стоят люди и смотрят на меня, когда я прохожу мимо них навьюченный и грязный». В этой кондитерской мы ели мороженое и пробовали курить сигареты.